Хотя Морозовой и казалось, что следователи и милиционеры ничего не делают и делать не умеют, они, тем не менее, довольно скоро снова позвали ее. Позвали, чтобы предъявить фотографии разных солдат, среди которых она должна была опознать или не опознать того, хромого. Им очень хотелось, это было видно, чтобы она кого-нибудь признала. Самой ей было все равно. Она опять вспомнила Ночфина. Начфин устроил её на хорошую работу, швеёй в частный пошивочный цех. А ведь офицерские жёны почти все без работы сидят. Взял за это с неё деньги, но устроил. У неё не было обиды на Начфина за эти деньги. Другой мог бы деньги взять, а на работу не устроить, или же мог потребовать, чтобы она с ним спала. Начфин ничего такого не требовал. Его интересовали только деньги. Нет, не жалко денег, то есть, может, и жалко Но она знала, что за всё в этой жизни платят, и привыкла к этому. Она зарабатывала с дельно, неплохо зарабатывала. Жаль, что ей не встретился такой человек, как Начфин, которому можно было заплатить деньги за то, чтобы муж не попал на войну, а служил где-нибудь в тихом, спокойном месте, коли уж ему приспичило служить. Если б ей кто-нибудь сказал, что в таком случае на войну попал бы чей-нибудь другой муж, не её, и погиб там вместо её мужа, а потому желание её уберечь своего мужа не хорошо и нечестно с общей человеческой точки зрения. Она рассмеялась бы этому умнику прямо в лицо. А ещё Начфин как-то помог достать хорошую мужскую импортную куртку, очень недорого. Вот этот, сказала она, ткнув пальцем в фотографию Сергея Кириллова. Потом правда оказалась, что куртки эти были из гуманитарной помощи их полагалось выдавать бесплатно, но не всё ли равно. Теперь-то